Объяснительная записка к завещанию. 1910 год, июля 31-го, Ясная Поляна. Так как Лев Толстой написал завещание, по которому оставляет после своей смерти все свои писания в собственность своей дочери Александре Львовне Толстой, а в случае ее смерти, раньше его смерти Татьяне Львовне Сухотиной, то необходимо объяснить, во-первых, почему сам, не признавая собственности, он составил подобное завещание, а во-вторых, как он желает, чтобы было поступлено с его писаниями после его смерти. К формальному завещанию, имеющему юридическую силу, Лев Николаевич прибег не ради утверждения за кем бы то ни было собственности на его писание, а наоборот – для того, чтобы предупредить возможность обращения их после его смерти в чью-либо частную собственность. Для того, чтобы предохранить тех, кому он поручил распорядиться его писаниями, согласно его указаниям, от возможности отнятия у них этих писаний на основании законов о наследстве, Льву Николаевичу представлялся только один путь – написать обставленное всеми требуемыми законом формальностями завещание – на имя таких лиц, в которых он уверен, что они в точности исполнят его указания о том, как поступить с его писаниями. Единственная, следовательно, цель написанного им формального завещания заключается в том, чтобы воспрепятствовать предъявлению со стороны кого-либо из его семейных, их юридических прав на эти писания в том случае, если эти семейные, пренебрегая волей Льва Николаевича относительно его писаний, пожелали бы обратить их в свою личную собственность. Воля же Льва Николаевича относительно своих писаний такова. Он желает, чтобы, первое, все его сочинения, литературные произведения, писания всякого рода, как уже где-либо напечатанные, так и еще не изданные, не составляли после его смерти ничьей частной собственности, а могли бы быть издаваемы и перепечатываемы всеми, кто этого захочет. Второе, чтобы все рукописи и бумаги, в том числе дневники, черновики, письма и прочее-прочее, которые останутся после него, были переданы Владимиру Григорьевичу Черткову, с тем, чтобы последний после смерти Льва Николаевича занялся пересмотром их и изданием того, что в них найдет желательным для публикования. Причем в материальном отношении Лев Николаевич просит Владимира Григорьевича Черткова вести дело на тех же основаниях, на каких он издавал писания Льва Николаевича при жизни последнего. Третье, чтобы Владимир Григорьевич Чертков выбрал такое лицо или лица, которым передал бы это уполномочение на случай его Черткова смерти, с тем, чтобы и это лицо или эти лица поступили также на случай своей смерти и так далее до минования в этом надобности». Четвертое. Чтобы те лица, кому Лев Николаевич завещал, так сказать, формальную собственность на все его писания, завещали эту собственность дальнейшим лицам, избранным по соглашению с Владимиром Григорьевичем Чертковым или теми, кому перейдет вышеупомянутое уполномочия Черткова и так далее, до в этом надобности. Совершенно согласен с содержанием этого заявления, составленного по моей просьбе и в точности выражающее мое желание. Лев Толстой, 31 июля 1910 года. Примечание. Через несколько дней после подписания последнего текста завещания Толстой подписал объяснительную записку к нему, составленную по его просьбе Чертковым. Записка была необходима для разъяснения, почему Толстой прибегнул к написанию завещания, в чем истинный смысл воли Толстого относительно его писаний. В ней же утверждалось желание Толстого видеть фактическим душеприказчиком всего его литературного наследства Черткова, выраженное с самого начала во всех документах, касающихся распоряжений Толстого о его литературном наследии. Конец примечания. Страница семьсот шестьдесят шестая.